Глава восьмая. Призподняя. Обосноваться при дворе можно двояким способом: либо на облачных высотах, тогда вы окружены ореолом величия; либо в грязи, и тогда в ваших руках сила. В первом случае вы пребываете на Олимпе, во втором располагаетесь в гардеробной. Обитатель Олимпа повелевает только громами. Тот, кто живет при гардеробной — полицией. В гардеробной можно увидеть все атрибуты королевской власти, а иногда, ибо гардеробное место предательское и орудие кары. Тут находят свою смерть гелиагабалы. В подобных случаях гардеробная называется отхожим местом. Но обыкновенно гардеробная менее трагична. Альберони восхищается здесь герцогом Вандомским, и коронованные особы охотно дают здесь аудиенции. Она заменяет собою тронную залу. Людовик XIV принимал в ней герцогиню Бургундскую. Филипп V восседал там рядом с королевой. В королевскую гардеробную получает доступ извещений. Иногда она становится отделением исповедальней. Вот почему, занимая при дворе самое незаметное положение, можно сделать карьеру. И неплохую карьеру. Если вы хотите быть великим при Людовике XI, будьте Пьером Роганом маршалом Франции. Если хотите быть влиятельным, будьте, как Оливье Леден, цирюльником. Если хотите прославиться при Марии Медичи, будьте канцлером Селери. Если хотите иметь значение, будьте Ганон, камеристкой. Если вы хотите быть знаменитым при Людовике пятнадцатом. «Будьте шуазелем, министром, если хотите быть грозным, будьте лебелем, лакеем». Бантан, стеливший Людовику четырнадцатому постель, был более могущественен, чем лавуа, создавший этому королю армии, и тюрен, доставивший ему столько побед. «Отнимите у решелье отца Жозефа». И от решелье почти ничего не останется. Исчезнет всякая таинственность. Красный кардинал великолепен, серый кардинал страшен. Какая сила кроется в червяке! Все норвесы в купе со всеми доннелями не могут сделать того, что сделает какая-нибудь сестра Патросиньо. Первое условие этого могущества Ничтожество. Если вы хотите остаться в силе, будьте незаметны, будьте ничем. Свернувшаяся кольцом спящая змея, символ бесконечности и вместе с тем нуля. Такая змеиная удача выпала на долю Баркельфедру. Он дополз туда, куда стремился. Плоские паразиты проникают всюду. В кровати Людовика XIV водились клопы, а в его политике действовали иезуиты. В нашем мире нет ничего несовместимого. Жизнь напоминает маятник: тяготеть к чему-либо значит качаться из стороны в сторону. Один полюс стремится к другому. Франциску первому необходим трибуле. Людовику XV Лебель. Существует большое сходство между высшим величием и крайним ничтожеством. Управляет ничтожество, это понятно. Нити находятся в руках того, кто внизу. Он занимает самую удобную позицию. Он все видит и к нему прислушиваются. Он око правительства. В его распоряжении ухо короля. Если в вашем распоряжении ухо короля, вы можете по собственному усмотрению открывать и защелкивать дверь королевского сознания и вкладывать туда все, что вам заблагорассудится. Ум короля — ваш шкаф. Если вы тряпичник, он превращается в вашу корзинку. Уши королей принадлежат не им. Сказать по правде, эти бедняги не вполне ответственны за свои поступки. Тот, кто не владеет своими мыслями, не распоряжается и своими действиями. Король всегда повинуется. Кому? Какому-нибудь мерзавцу, который жужжит у него над духом, черной мухе, исчадью бездны. В этом жужжании приказ. Король всегда правит под чью-то диктовку. Монарх повторяет вслух, подлинный властитель диктует шепотом. И те, кто умеет уловить этот шепот и услышать, что именно подсказывает он королю, настоящие историки.